Глава седьмая. Доброе утро. Судя по тону, лорд Оливер пребывал в таком же, не самом приподнятом настроении, что и я. Доброе утро. Я протерла последний лист растения, стоявшего возле входа, и направилась вглубь лавки. Как дела с проблемой миссис Дэвис удалось устранить? Думаю, это действительно единичный случай. Я несколько раз вчера проверила это средство и даже попробовала его на Софи, хотя ее кожа в таком не нуждается, но так и не нашла ошибку. Я помню эту формулу превосходно. Она слишком простая, чтобы ошибиться в ней. Мне в ответ угухнули. А вы? У вас такой вид, словно забот прибавилось. Их и прибавилось. Неужели? Но объясняться подробнее его светлость не стал, а я не стала углубляться в расспросы. «Итак, мне взяться за вывеску?» Он направился туда, где вчера оставил банку с краской. «Нет, благодарю, мне с ней уже помогли». «Помогли? Кто помог?» Удивился его светлость. «Ханс, мой друг, которого вы видели на набережной на празднике, он вчера вечером случайно заглянул и подновил вывеску». «Случайно?» «Заглянул». Почему-то помрачнел его светлость. «Ну да». Недоуменно отозвалась я. «Я думала, вы будете рады тому, что не придется этого делать». «Я тоже так думал», – пробормотал его светлость и вышел из лавки. Какое-то время постоял, задрав голову и оглядывая плоды трудов Ханса, а потом вернулся. У него в букве «А» потек. «А, по-моему, надпись отличная», – начала сердиться я. И буква «К» не до конца прорисована. «Вы всегда настолько въедливы», – «Нет, просто это бросается в глаза». «А мне бросается в глаза, что надпись выполнена превосходно», отрезала я, захлопывая бухгалтерскую книгу. «Так, быть может, его светлость Ханс переделал всю работу, и мне ничего не осталось на сегодня?» Я замерла. Лорд Оливер прекрасно знал, что Ханс был простого происхождения, как и я, а потому такой титул был насмешкой. «Нет», – тихо ответила я, – «он переделал не все». Хотя, как мне показалось, по первому дню вам бы понравился такой расклад. Лорд Оливер тоже застыл на месте. Сегодня я начну оформлять витрину, а вас прошу проверить бухгалтерские книги и произвести почет прибыли, а также потенциальной выручки, которая необходима, чтобы выйти за месяц в плюс на 30%. Лорд Оливер прошел за стойку, а я взяла ворох шуршащей бумаги и двинулась к окну. Зачем вам это? раздался его голос. Не хочу, чтобы жители города заранее видели, что я приготовила, и чтобы видели полусырой вариант. «А это зачем?» — уточнил он, когда я натянула бумагу не только на выходящее наружу стекло, но и на то, что смотрела внутрь. «А это чтобы полусырой вариант не видели вы. Вы там как в норке. У меня в детстве был домик на дереве. Так пусть это будет оконный домик». Он хмыкнул. «А у вас было что-то подобное?» «У меня был домик позади нашего дома». «Есть в этом что-то романтичное, правда?» – спросила я, уже позабыв о ссоре и снова ныряя в пространство между стеклами. Там я принялась раскладывать все то, что приготовила для оформления витрины. Хотя кое-что я заказала, и придется ждать, когда это привезут. Помню, мы с Софи таскали туда печенье, и еще делали бутерброды, на которые клали одуванчики». Изображали, будто у нас есть слуги, и отдавали им приказы. Домик мы сделали сами, из коробок, досок, которые нашли и тому подобного. У вас было что-то вроде такого? Что-то вроде такого. Домик мне построил плотник отца, а еду приносили невоображаемые, а реальные слуги, трижды в день, на серебряном подносе. Барт больше всего любил сладости с трюфельной начинкой и тортинки с тем тянущимся сыром, который еще держит в рассоле. Строчателла. подсказала я и уже тише добавила, чтобы он не услышал. «Я видела такой в магазине. Вот-вот. И все же, что вы там готовите? На какой концепции остановились? Увидите!» — весело ответила я, шурша бумагой. «Только не подглядывайте!» «Три короля меня упаси!» «За работой мы еще продолжали болтать о подобных пустяках, и в какой-то момент я одернула себя. Кажется, я слишком увлеклась беседами с его светлостью и разоткровенничалась. Все же нельзя забывать о дистанции между нами». «Уже все?» – спросил его светлость, когда я выбралась из витрины, прикрыв вход туда бумагой, так, чтобы до конца сохранить интригу. «Пока нет, но у меня еще есть не меньше недели, и нужно дождаться кое-каких элементов, которые я заказала. Возможно, мне поможет Софи. А вы закончили с бухгалтерскими книгами?» «Да, вот расчеты», – протянул он мне лист. «Что ж, похоже, я укладываюсь», – произнесла я, скользнув по нему взглядом. «Я бы сказал, небольшая помощь не повредит, так что ваши новые зелья будут как раз кстати». «Укладываюсь», – тряхнула головой я, хотя понимал, что он прав. Тем более ввиду открытия Шарлотса. «Значит, скоро придет мисс Софи, чтобы помочь вам с витриной?» «Не знаю. Возможно, она придет завтра. Сейчас у нее самой немало дел. Тогда придет его светлость Ханс, чтобы помочь вам переделать все то, что не успел вчера». «Нет», — спокойно ответила я, стараясь сдержаться. «Ханс сегодня тоже не придет». чего же?» «От того, что он ходит сюда не каждый день. И сегодня это ни к чему. А как поживает ваша невеста?» «Превосходно! Ест за троих! Вчера мы ужинали!» – пояснил он в ответ на мой недоуменный взгляд. Мне вдруг стало неприятно от мысли, что лорд Оливер ужинул со своей невестой, тогда как днем водил на обед меня. Хотя я и понимала, что не имею права на такое чувство, и он может кормить кого угодно и сколько угодно. «Что ж, тогда посоветуйте ей тот крабово-сливочный суп из Арсини. Он превосходен!» «Она не ест в подобных местах!» Она ужинает в моем доме, разумеется. В Подобных? Да, должно быть, вы ее очень любите, раз так заботитесь. Я ее не люблю. В его тоне было столько равнодушия, что я невольно подняла глаза. Тогда зачем же вы на ней женитесь? Потому что если я не женюсь на ней, то отец предложит мне другую, которую я также не люблю. Если я не женюсь и на ней, то на очереди будет поджидать третья и так далее». И сколько же страждущих девиц вас поджидает? Двадцать восемь. Вы шутите? Хотел бы. И все юны и прекрасны? Возраст колеблется от шестнадцати до сорока четырех лет, а вес, впрочем, это уже личная информация. И все эти особы в вас влюблены? Разумеется, нет. Они меня даже не видели. Дело в брачных договорах и выгодных условиях, а также еще кое в чем. «Но неужели нельзя найти леди вашего круга, которая была бы вам по сердцу, а вы – ей?» «Если верить моей сестре Марго, то нет, потому что нет ни одной леди, которая бы выдержала мой нрав». «Мне заочно уже понравилась сестра его светлости». «Так не женитесь вовсе!» – он вздохнул. «Я же сказал, есть еще одно обстоятельство». «Я пожала плечами. У нас, простых людей, все проще». Тут зазвенел дверной колокольчик, и в лавку вошла Софи с каким-то конвертом в руках. «Софи!» – обрадовалась я. «Я как раз хотела обсудить с тобой оформление витрины». «Добрый вечер, Ники. «Добрый вечер, лорд Оливер!» Мне показалось, что подруга задержала на его светлости взгляд дольше обычного. Но потом она встрепенулась и протянула мне конверт. «Ники, это тебе!» Перевернув его, я увидела печать с вензелями и почувствовала волнение. «Откуда оно?» спросила Софи, заглядывая мне через плечо, и тут же ахнула. «Из дворца?» «Да», — я кивнула, вскрывая его. «Это приглашение», — сообщила я, пробежав глазами строки. «Завтра мне нужно явиться во дворец по поводу заказа Фрейлин». «Это же здорово!» — захлопала в ладоши Софи. «Наверняка они завтра его тебе дадут. Вот видишь, а ты волновалась». «Пока что это лишь приглашение. Тут ни слова не сказано о том, что мне дают заказ». произнесла я, стараясь сохранить спокойствие и благоразумие. — Поздравляю! — раздался голос лорда Оливера. — Спасибо. — Что ж, если на этом все... — Да, благодарю вашу светлость, — спохватилась я. — На сегодня ваши работы окончены. Я поставила подпись в ведомости, и он распрощался. Оливер шел домой, поглядывая по сторонам. Торопиться сегодня не хотелось, и он выбрал кружной путь, мимо набережной. Расслабив шейный платок и закинув сюртук на плечо, он шагал, вдыхая запахи соли и продающейся уличной еды. Мистер, мистер, купите леденец! Вот тебе пол серебрушки и отстанет от меня со своим леденцом. Спасибо, мистер, ахнул пацан и умчался прочь, а Оливер взглянул на леденец в своих руках, который тот все же ему всучил. По кругляшу велась надпись «Шарлотс», и Оливер поморщился. Уже нельзя никуда и шагу ступить, чтобы новый магазин не закричал о себе. Скоро в цирюльнах начнут предлагать стрижки в виде этой надписи, а дети будут просить у родителей бутылочки со смесями с этой эмблемой. «И как твоя ведьма?» – поинтересовался Барт, когда Оливер прошелся по своим покоям и швырнул сюртук куда-то, где его поймал с «Ники не ведьма. Она на стыке волшебства и науки». «Ники? Какое милое имя! Надеюсь, это не Матрона средних лет и под сотню килограммов вроде той, что в списке твоих невест?» «Нет. Вообще-то ты видел ее. Мы танцевали на набережной во время рыболовного праздника». «Так это та миниатюрная девочка?» – удивился Барт и потянулся к кисти винограда. «Она и есть твой зверский начальник?» Оливер поморщился, хотя он и пытался закрыть глаза на свое положение в лавке – Напоминание об этом неизменно ударяло по гордости. «Ненадолго. Что ты имеешь в виду? Контракт на месяц, а прошло чуть больше недели». Оливер сделал неопределенный жест. «Некие меры могут все ускорить». «Меры?» Барт приподнялся и сунул виноградину за щеку. «Хочешь сказать, что что-то задумал против этой крошки?» «Перестань ее так называть», — поморщился Оливер. «Если бы ты знал ее характер, никогда не решился бы на подобные эпитеты». Хорошо, спрошу по-другому, какую свинью ты собираешься ей подложить или подкладывать каждый день, пока она сама не взмолится и не попросит тебя покинуть ее лавку. План со свиньей провалился еще в первый день, и это к лучшему. Отец догадался бы, что я намеренно сорвал выполнение договора, а лучше, чтобы инициатива к его расторжению исходила от нее, так что нужна была другая тактика. Но ты все-таки что-то задумал. Оливер снова сделал неопределенный жест, только слишком не обижая Тукро. — Ники, Николету, — поправил Оливер. — Для тебя она Николетта. Барт присвистнул. — Воздержись, пожалуйста, от этих вульгарных словечек и звуков. — Почему это? — Потому что ты знаешь, кем скоро станешь, и нужно соответствовать. — Не стану, — возразил Барт. потому что к этому готовили всю жизнь тебя, и лишь твои выходки заставили отца изменить решение и отправить тебя в эту лавку. Если ты постараешься сдержаться и не выкинешь ничего нового в ближайшее время, то он оттает, и все вернется на круги своя. Но пока ситуация такова, какова она есть, и не будем загадывать, какой она может быть, ответил Оливер, скидывая ноги Барта, которые тот положил на подлокотник соседнего стула. «Оливер!» Вошедшая в покое Марго замедлила шаг в дверях. «А, Барт, ты тоже здесь?» Это прозвучало как «А, мой нелюбимый брат, ты тоже здесь. А ты, между прочим, моя любимая сестра. Я твоя единственная сестра, так что все логично. Что до остального, я хотела поговорить с Оливером. А к тебе, между прочим, пришли». Барт тотчас сел прямо и посерьезнел. «Это то о ком я думаю?» «Да, хотя я не знаю, о ком ты думаешь». «Прощайте. Надеюсь, ваш вечер будет не слишком занудным без меня». Когда он вышел, Марго повернулась к Оливеру. «Надеюсь, тебя прислал не отец», — опередил он. «Нет, хотя я разделяю его точку зрения». Оливер вздохнул и прошел к окну. Отсюда, казалось, открывался вид на все королевство. «Почему бы тебе не образумиться?» — продолжила Марго, приближаясь и вставая рядом. «Разве это так сложно? Жениться, как и все, не перечить отцу, как и все». и тогда он скорее всего освободит тебя от своего сумасбродного решения, а ты сможешь вступить на ту стезю которая была тебе предназначена ты говоришь прям как барт проворчал оливер надеюсь нет, но ну, или он говорит как я оливер повернулся к марго и в очередной раз поразился тому что эта высокая темноволосая девушка с ясным взглядом и сильной волей его сестра. Я уже вполне взрослый человек, чтобы самому принимать решение, Марго. И когда я говорю «самому», то я имею в виду вот этим умом. Он постучал пальцем по виску. И я хочу, чтобы решения принимались не под нажимом отца, а потому что они и правда наилучшие. Марго вздохнула и положила руку ему на плечо. Я говорил, что ты мой любимый брат. Наряду с Бартом, конечно, только ему не говори. Не помню, повтори-ка. Так вот... «Ты мой любимый брат». На самом деле это была их традиция, которая повторялась не меньше двух раз в неделю. Марго задавал этот вопрос, а Оливер делал вид, что не помнит. Иногда бывал наоборот. «Так ты не собираешься идти виниться перед отцом и исполнить несколько его несложных просьб, а заодно освободиться и от своей повинности в лавке? В сознательном состоянии? Нет. Тогда познакомь меня со своей лавошницей». «Что?» – удивился Оливер. «Ты хочешь познакомиться с Николеттой?» «Отчего нет?» – заметила сестра, проходя на середину комнаты и обмахиваясь веером. Привычка, которой за ней раньше не наблюдалась. «Думаешь, мне не стоит этого делать?» «Думаю, это странная идея, но если хочешь, она вполне реализуема. Николета тоже уже о тебе знает». «Вот как?» – скинула брови Марго. «Так вы поладили, и все оказалось не так ужасно, как ты думал?» Все оказалось гораздо хуже, но да, сейчас все более-менее сносно. И к концу месяца тебя похвалят за благонравное поведение, и все закончится? Посмотрим. Она внимательно на него поглядела. «Так что, когда ты нас познакомишь?» «Ты уверена, что хочешь свести знакомство с э, простолюдинкой?» «Ты знаешь, что это не совсем так. Лавка «Волшебное зелье» известна с давних времен. Мать, бабушка и прабабушка этой девушки – Получали заказы от двора на протяжении многих лет, так что она стоит особнячком. «Ладно», – сказал Соливер, – «я что-нибудь придумаю». «Отлично», – поцеловала его в щеку Марго. «А теперь не проводишь ли сестру на ужин?» – она подставила ему локоть.